Тогда же и почти там же. Воздушное пространство в окрестностях Большого дома. Высота 2000 метров. Борт грузового Боинга 757-200PF компании DHL, рейс DHX-611. Боинг заходил на второй круг, накручивая виражи вокруг неизвестного поселения, которому их вывел путеводный огонь. В чем-то увиденное радовало пилотов, а в чем-то огорчало. Ярких источников электрического света оказалось целых четыре. Просто два из них освещали площадку вокруг довольно большого дома прямо посреди леса, а еще один горел за обратным скатом небольшой возвышенности. В свете высоко поднявшейся луны виднелись засыпанные снегом дома. под островерхими крышами с освещенными электрическим светом окнами, дымки, поднимающиеся из печных труб, растищенные от снега дороги, меленькие фигурки людей и, что самое удивительное, трехмачтовый парусный корабль. А еще с высоты можно было разглядеть позиции двух береговых артиллерийских орудий, тонкие стволы которых угрожающе смотрели в сторону реки. Зато посадочной площадке, к величайшему разочарованию обоих летчиков, поблизости от этого поселения не обнаружилось. Совсем рядом протекала широкая река, по зимнему времени скованная льдом. Но кто знает, какой толщины на ней лед и выдержит ли он садящийся самолет. И к тому же неизвестно, как отреагируют на их приземление местные власти. Не прикажут ли сначала расстрелять незваного пришельца из пушек, чтобы только потом поинтересоваться, что им тут надо? Нет, если топливо останется совсем в обрез, тогда Джек Харрисон будет сажать свой Боинг на речной лед, на свой страх и риск. Но ему хотелось сначала договориться с властями этого поселения и только потом совершать посадку». Еще на подлете Джина Малинари начал вызывать живущих в этом месте людей на авиационной аварийной частоте, но ответа все не было. И даже после того, как самолет совершил над поселением почти полный круг, привлекая к себе внимание, и стало видно, как люди внизу повысыпали из домов, на связь никто так и не вышел. Если тут нет аэродрома, то нет и радиостанций, работающих в авиационном диапазоне. «Сказал Джек Харрисон. Попробуй вызвать их на чистоте аэродромных служб. Насколько я помню, она совпадает с диапазоном гражданских радиостанций, работающих на метровых волнах». Второй пилот достал из специального кармашка портативную радиостанцию, через которую он еще пару часов назад общался с работниками аэропорта Бергама и даже не переключая канала «А зачем?». продолжил взывать к земле, уже не веря в успех этого предприятия. Примечание. Диапазон гражданских УКВ радиостанций метрового диапазона 136-174 МГц с фазовой модуляцией. Диапазон авиационных УКВ раций 118-136-975 МГц с амплитудной модуляцией. То есть с бортовой станции ближней связи гражданскую УКВ-радиостанцию услышать невозможно. Но помимо стационарных на борту каждого самолета имеются портативные рации. Самые простые из них работают в чисто авиационном диапазоне и предназначены для связи члена экипажа, находящегося на земле, с кабиной. Другие имеют несколько диапазонов, в том числе и тот, на котором общаются между собой аэродромные службы. А это. 161 650-163 275 МГц в СССР и России 163 200-164 175 МГц с фазовой модуляцией, что совпадает с диапазоном гражданских радиостанций. И находится такая рация под рукой второго пилота, ибо вести переговоры на земле и в воздухе – это как раз его обязанность. Но уже Минуты через три Джина Малинари с обалделым видом посмотрел на командира и сказал, «Джек, они меня слышат. У нас есть связь. Парень, с которым я говорю, разговаривает на чистом английском языке». «Это большая удача», — с серьезным видом произнес командир. «В гражданском диапазоне можно нарваться даже на китайца. А теперь спроси их, можем ли мы сесть к ним на реку». и достаточно ли прочен на ней лед. «Лед прочен», — после некоторой паузы ответил второй пилот. «Посадка разрешается. Они нам рады. Заходить на посадку рекомендуется с северо-западного направления, чтобы после пробега остановиться прямо напротив поселения. Там есть прямой участок длиной в 10 километров и шириной в 2. Ветер юго-западный слабый». «Держаться рекомендуется правой стороны реки, но ни в коем случае не садится на берег. Он только выглядит ровным, но под слоем снега пашня, на которой мы угробимся с гарантией. Их главный сейчас пошлет на реку своего помощника с машиной, который в фарме укажет нам направление посадки». «Ага, вижу, понял», — сказал командир. «Но я все же сомневаюсь, достаточно ли прочен лед на реке для того, чтобы мы могли приземлить на него свой тяжелый тарантас». «Этот парень говорит», — ответил второй пилот, «что последние три недели стояли морозы в 40 градусов по Цельсию, и поэтому лед на реке сейчас особенно крепок. Сейчас температура за бортом 25 градусов мороза». «Морозы в 40 градусов?» — переспросил командир. «Какой ужас!» «Как они только живут!» «У нас в Канаде такое тоже случается», — с затаенной гордостью произнес Джина Малинари. «И ничего, Джек, живем, как видите. То, что нас не убивает, то делает сильнее. И местные, наверное, такие же люди фронтира». «Ладно, Джина», — сказал Джек Харрисон, закладывая пологий вираж. «На пустые разговоры уже нет времени. Заходим на первый круг». Дай-то Бог, чтобы все прошло нормально. И сообщи русским, что мы нашли цивилизованное поселение, возле которого можно сесть, а также частоту для связи, а местным, чтобы ждали еще гостей. И следи за высотой. Мы начинаем. Понеслась, старушка. Примечание. Возле места второго пилота имеется указатель посадочного радиовысотометра, показывающего текущую высоту с точностью до метра. В то время как командир заводит самолет на посадку в ручном режиме, второй пилот непрерывно диктует ему показания этого прибора.